«Эпилог. Через два месяца». «Твою мать!» — орёт, вскакивая со своего места Ник, а вслед за ним ревёт и весь стадион. Кто-то радостно, а кто-то, как мы, возмущённо, потому что счёт становится 22 и всего четыре минуты до конца третьего периода. «А если никто из них не успеет забить гол?» — спрашивает меня Оля, с трудом перекрикивая болельщиков. «Что тогда будет? Овертайм!» Вместо меня отвечает Алиса. Оля, которая честно призналась, что хоккей сегодня смотрит первый раз в жизни, явно хочет что-то ещё спросить, но тут у неё вибрирует зажатый в руке мобильник. Оля бросает взгляд на экран, вздыхает и пожимает плечами. «Смена караула», — поясняет она нам. А потом встаёт и начинает торопливо прибираться к выходу. На улице её ждёт Тимур с коляской, в которой лежит их мелкая двухмесячная Соня. Ну, вернее, уже не просто лежит, а наверняка громко орёт, требуя маму и еду. Алиса говорит, что предлагала им взять няню на эти несколько часов, раз они оба хотели посмотреть решающий матч Влада. Но Тимур и Оля замотали головами и сказали, что лучше будут смотреть по очереди. Им так проще. Но в этот раз Тимур что-то не приходит, наверное, остался там, на улице. И они с Олей и Соней досматривают матч уже в прямой трансляции. «А где Багров?» — спрашивает Алиса, наклонившись ко мне. «Что-то я его потеряла из виду. На скамейке запасных был. Вот уже выпускают, смотри!» Отвечаю я, не сводя глаз со своего любимого тринадцатого номера. Осталась минута, и ни одна из команд ещё не забила решающий гол. Вместе с Владом на льду появляются двадцатый номер и тридцать шестой. Макс Горецкий и Денис Шмелёв. Их тройка. «Лучшая тройка, которую я только видела». 40 секунд. Шайба всё ещё у соперников, но это временно. 20 Двадцатый отбирает, тридцать шестой страхует, пас тринадцатому, и вот уже Багров несётся к воротам соперника. На дикой скорости. Ему преграждает путь защитник, но Влад так красивый и даже как-то издевательски обводит его, что я визжу от восторга». А в следующую секунду орёт уже весь стадион, потому что Влад оказывается один на один с вратарём и... забивает. Филигранно посылает шайбу, которая проскальзывает под щитком вратаря и оказывается в воротах. 32 в нашу пользу. 15 секунд до конца игры. Десять. Пять. 2 Звуковой сигнал. Да. О, Господи, да! Мы обнимаемся с Ником и Алисой, что-то кричим. Внутри меня бушует такая радость, такая гордость, что я чувствую, как по лицу катятся горячие слёзы. И одновременно с этим я не могу перестать улыбаться. Я счастлива. Я так счастлива, что хочу кричать на весь мир о том, что этот чемпион мой любимый человек. Мой, мой, мой и только мой. Ребята со скамейки запасных перескакивают прямо через борт и с размаху въезжают в толпу обнимающихся и орущих от радости игроков. Влад где-то в середине этого замеса. Я даже не вижу его под этой грудой тел, шлемов и плечей. Как же я хочу туда, к нему. «Он крутой!» — орёт сияющий Ник. «Какой же он крутой!» «Я знаю!» — хочу я. И снова обнимаю его, а потом Алису. Я так рада, что они тоже прилетели на матч. Так рада, что мне есть сейчас с кем это счастье разделить. Шум и крики немного стихают. Все ждут церемонии награждения. Влад снимает шлем и машет мне. Не знаю, видит ли он меня сейчас или нет, но я тоже машу ему в ответ и посылаю воздушный поцелуй. И поэтому пропускаю тот момент, когда на двух соседних местах объявляется чита Соболевских, улыбающийся Оле и радостный Тимур, держащий на руках крохотную малышку, на которой надет комбинезончик фирменных цветах команды Влада. «Зачем вы её сюда?» Спрашиваю я у Оли, пока она меня обнимает. Шумно же тут. Она поела и, наконец, уснула. Улыбается Оля, хорошенькая даже, со следами усталости на лице. А когда наша Сонька спит, её и пушкой не разбудишь. «Я должна сфотать Влада с Соней», — заявляет Алиса. «Представьте, это гора мышц и вот это крошечное существо. Это же милота в сотой степени». «Ещё чего? А вдруг он её уронит?» Тут же ревниво скидывается Тимур, который так бережно и с такой любовью держит дочку, что всем ясно. Теперь у него в жизни два сокровища. «Не уронит», — отвечаю я. «Это же Влад». «Потому что Влад — самый надёжный человек на свете. Ему можно доверить всё, что угодно, от маленького ребёнка до решающего матча, и быть уверенным. Он не подведёт. Я машинально трогаю тонкое колечко из белого золота» которое Влад мне подарил через неделю после предложения, прилетев буквально на несколько часов. И так сильно хочу обнять его, что даже в груди что-то больно сжимается. На льду торжественно вручают серебряные медали приигравшей команде, и мы громко хлопаем им. Заслужили. Но настоящая овация начинается, когда награждают наших. Золотые медали сверкают в свете софитов. Ребята счастливо улыбаются. «Мокрые, уставшие, взъерошенные, и я сейчас так люблю их, всех до единого, всех, но одного всё же больше прочих. Того самого, которому после общего награждения достается ещё и награда мастер-плей-офф, как игроку, сделавшему наибольший вклад в успехи своей команды. И пусть сейчас выглядит так, что эта победа далась ему играючи, я знаю, сколько сил, сколько боли и пота за этим стоит». И это одна из причин, по которой я сейчас активно учу английский и подыскиваю в том штате, где Влад будет тренироваться, медицинский институт. Такой гениальный спортсмен, как Багров, заслуживает личного врача. И я твёрдо решила стать таким врачом, ведь никто, кроме меня, не способен уговорить этого упрямца на физиопроцедуры, массаж или дополнительный курс лечения. Потому что у меня есть свои методы убеждения. Секретные. Очень секретные. Награждение завершается вручением огромного кубка, а это значит, что официальная церемония закончена и что сейчас уже можно. «Ребят, вы простите, я пойду», — бормочу я извиняюще. «Туда, а вы, если что, мы на улице вас с Владом подождём», — понимающе усмехается Алиса. «Беги к нему скорей». И я бегу. Дмитрий Петрович, главный врач команды, Машет мне рукой и без единого слова пропускает туда, куда всем остальным путь заказан. Влад тут же замечает меня и легко скользит к бортику. И... и я, наконец, могу его обнять. На коньках он ещё выше. Огромный, плечистый, величественный, как античный бог. И в то же время такой, такой настоящий, с мокрой, прилипшей колбу чёлкой, пахнущей солью и льдом. Губы у него на вкус тоже солёные. И жаркие, жадные. «Я люблю тебя», — выдыхаю я. «И я так соскучилась, так сильно!» «И я...» Влад улыбается мне очень личной, очень тёплой улыбкой. Снимает с себя золотую медаль и надевает её на меня. «Это тебе моё счастье». «Влад, ты что, она же твоя!» «Я выигрывал её для тебя», — упрямо сдвигает он брови. считая это моим свадебным подарком». «У нас свадьба только в июне», — шепчу я ему, одной рукой гладя его шершавую щеку, а другой сжимая холодную гладкую медаль. «Рановато». «Значит, к помолвке». Влад перехватывает мою руку и целует в середину ладони. «К свадьбе тогда будут ключи от твоей квартиры. Там как раз суды все должны пройти». Я улыбаюсь ему сквозь слёзы и снова целую. Он самый важный для меня человек во всём мире. Я его люблю так сильно. Так горячо, так навсегда, что у меня сейчас просто нет слов, чтобы это выразить. Зато неожиданно слова находятся у Влада. Интересно, как ты будешь выглядеть, когда на тебе не будет ничего, кроме этой медали? Тянет он, глядя на меня своим бессовестно обжигающим взглядом, и я краснею под ним, как в первый раз. «Увидишь?» — шепчу я. «Только придётся подождать. К тебе сегодня придут в гости все твои друзья». «Я дождусь», — ухмыляется Влад. «В конце концов, это ведь и есть мой главный приз, правда?» «Это ещё вопрос, кто чей приз. Я вот уверена, что это он, мой подарок судьбы. Но спорить не буду, потому что в этой игре победили мы оба. И вместо ответа я снова целую этого невыносимого, этого упрямого, самого лучшего на свете хоккеиста. Своего будущего мужа. Сентябрь 2023 -го.